Глава пятьдесят Униженный и мстящий. Вестер. Вестер Вертерхарт, которому так и не было, пожалуй, название мудреца, очнулся ночью в своей каюте. Его не привязали, что удивительно, но он был слаб, как пьяный. Попытавшись поднять руку, шепчущий обессиленно уронил ее обратно, не успев коснуться столика у кровати.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 Я пророк вашего божества, не единственный, но слишком многого замнивший о себе чужак. Сколько часов он проспал в этой духоте, обсиживаемой мухами, смехотворный в своей беспомощности. просто не под ним были влажными от пота. Тканая рубашка без рукавов мерзко прилипала к спине. Ладонь, неаккуратно сколотая кем-то из усыпивших его проольцев, ныла. Во рту не было слюны,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 Новости произвели целительный эффект на разозленных потере своих людей-мудрецов. И Ренардо, отдавшего приказ своим воинам, поздравляли, будто он выиграл войну Нелепость. Они строили планы по захвату Олиара и выпытыванию у него информации, и Вестер был с ними солидарен. Именно поэтому он принес письмо на совет: так паровольцы получали свое, а он свое, женщину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 Мы отчипываем от них кусок за куском, оскверненного за оскверненным. Скоро армия рабов так разрастется, что континент станет нашим в одночасье. Даже если кучка напуганной знати добредет до Альвиевого плато, там давно ждут ловушки для таких, как директор приюта и Даор Кареон. А наши воины легко убьют остальных. Я предлагаю не убивать слугу Даора Кореона. Вместо этого через него связаться с его мудрецом, раз появилась такая возможность». Даже его невмешательство в дела остальных сыграет нам на руку. Я считаю, что для начала мы должны предложить черному герцогу значительно большее, чем суверенитет. Возможно, контроль над всем континентом, который мы очистим от шепчущих по велению нашего бога. «Ты веришь в то, что говорящий с Вестером существо «бог» не больше меня?» — сощурился Намди. «Мудрец, отбрось осторожность и выращайся яснее». Нкиру скривился. Будто Нанамди сказал какую-то скобрезность. «Я бы сначала послал двоих или троих, чтобы они проверили, что это женщины и слуга черного герцога, и правда одни». При всем уважении к великому мудрецу Нанамди склонил большую темную голову. «Я не согласен. Так Алиар может просто захватить наших людей и при этом узнать о том, что знаем мы. Тогда он будет осторожен. Убьет племянницу Кориона и пойдет дальше один»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 Раз я смог призвать его в этот мир и смог привести его к вам, минуя власть Криона, думаю, меня стоит выслушать с достаточным вниманием». Он сделал паузу, переводя дух, и мудрецы не нарушили тишины. «Я отправлюсь к ним с большим отрядом. Заберу Иорию, а Аляру скажу, что готов принять участие в ритуале как представитель Белой Крови, и попрошу его связаться с Крионом. Им нужен Вертерхарт. Они выдадут мне координаты или придут за мной, неважно».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 и отчаяние птицы, заперты в клетке. Вестер пытался подцепить и снять спинелевый браслет, но пальцы не слушались. На самом деле, нащупав холодный дурманищий ободок, он вообще перестал понимать, почему очнулся. Спинель на голой коже должна была держать его без сознания днями. Голова кружилась, но уплывающий и растекающийся разум был ему все еще частично подвластен. Наконец, Вестеру удалось подоткнуть под браслет простыню,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 «Ребро, увитое серебром», — закончил демон, обходя Вестера и становясь прямо перед ним. «Как то, что было у тебя, пока я не освободил тебя от власти металла. Меня сегодня уже просили найти женщину. Но у них ничего не выйдет без моего присутствия. Они так боялись тебя туда нести, что отвергли мое предложение. Они уже должны быть мертвы. Ты знаешь, где Юрия?»